Внучка Людовика Святого, супруга Филиппа Валуа, 28 лет. Наварская ветвь. Жанна Наварская, дочь Людовика X Сварливого и Маргариты Бургундской, наследница престола Наварского королевства, 12 лет. Филипп, французский граф Девре, супруг Жанны Наварской, сын Людовика французского графа Девре и двоюродный брат Карла IV Красивого, будущий король Наварры, около 15 лет. Ветвь Артуа Графиня Маго Артуа, пэр Франции, вдова Пфальцграфа Тона IV Бургундского, мать Жанны и Бланки Бургундских, около 53 лет. Роберт III Артуа, племянник и противник Маго Артуа, граф Бомон-Лероже, сеньор Конша, зять Карла Валуа, 36 лет. Ветвь Геннегау, Иоганн Геннегау, брат Вильгельма Доброго, графа Геннегау, графа Голландского и Зеландского. Филиппа Геннегау, Его племянница, вторая дочь Вильгельма Доброго и Жанны Валуа, невеста принца Эдуарда Английского. 9 лет. Главные сановники французского королевства. Людовик Клермонский, граф, а затем первый герцог Бурбонский, внук Людовика Святого, главный казначей Франции. Гоше де Шетионн сир Кревкёра, граф Порсианский, коннетабль Франции с 1302 года. Жан де Шершемон, канцлер. Юг де Бувиль, бывший первый камергер Филиппа IV Красивого, посланник. Родственники короля Англии. Томас Бразертон, граф Норфолкский, маршал Англии, сын Эдуарда I Английского и его второй супруги Маргариты Французской, сводный брат короля Эдуарда II, двоюродный брат короля Франции, 23 года. Эдмунд, граф Кентский, младший брат Томаса Бразертона, комендант Дувра, смотритель пяти портов. 22 года Генри, граф Лестер и Ланкастер, по прозванию Кривая Шея, внук Генриха Третьего английского, двоюродный брат короля Эдуарда Второго, 42 года. Советники. Хьюг Диспенсер, старший, граф Винчестерский, 61 год. Хьюг Диспенсер-младший, сын предыдущего, граф Глостер, фаворит короля Эдуарда II, 33 года. Бальдог, архидиакон, канцлер Эдуарда II. Уолтер Степлдон, епископ Экзетерский, лорд казначей. Графы Арунделл и Уоррен. Придворные дамы королевы Изабеллы. Леди Джейн Мортимер, урожденная Жуанвиль, внучатая племянница сыны Шаля Жуанвиля, супруга Роджера Мортимера Вигморского, 37 лет. Леди Алеонора Диспенсер, урожденная Клер, супруга Хьюга Диспенсера-младшего. Мятежные бароны. Роджер Мортимер старший, лорд Чирк, бывший наместник Уэльса, 67 лет. Роджер Мортимер младший, восьмой барон Вигморский, бывший наместник короля в Ирландии, племянник Мортимера старшего, 37 лет. Джон Мальтраверс Томас Беркли. Томас Гурней, Джон Кромбелл и другие. Английские дворяне. Английские лорды-епископы. Адам Орлетон, епископ Гаррифордский. Волтер Рейнольдс, архиепископ Кентербайский. Джон Стетфорд, епископ Винчестерский. Охрана Тауэра. Стивен Сигрейф, коннетабль, Джерард Элстей, помощник коменданта, Огл Брадобрей.